Глава двадцатая. Смена ролей. Обычно такие ситуации описываются наподобие «И ехали они понурые, и никто не проронил ни слова». Да и замечательно. Разговаривать не хотелось совсем. Единственное, что меня беспокоило в этот момент, так это то, что я не мог положить пистолет на удобное место, так, чтобы и руль держать, и в случае чего стрельнуть в любую сторону. Вот влип так влип. Винтовку похерили, да и черт бы с ней с винтовкой. Мы отъехали уже на пару километров от дома Романова, но не нашлось даже узкой проселочной дороги, по которой мы бы смогли добраться до деревни, чтобы спросить дорогу к цивилизации. Еще хуже было то, что наушник из уха благополучно пропал, и не только у меня. Я сильно сомневался, что глушилки настолько мощные, что охватывают территорию в десятки квадратных километров. Ну и что, что он богатый промышленник. Он же не параноик, наверное. Хотя был ещё один момент, который тоже не давал мне успокоиться. Погони за нами не было. Возможно, что у злодея просто кончились свободные силы. Возможно, сейчас из-за леса поднимется вертолёт. И одной единственной ракетой разнесёт нас к чёртовой матери. Нет уж, лучше бы о чём-нибудь разговаривали. Чтобы успокоиться, я полез в настройки автомобиля, воспользовавшись для этого большим дисплеем на центральной консоли. Вдруг там есть навигатор. Это было бы просто великолепно. К этому моменту уже полностью стемнело, а поскольку в чистом поле даже богачи не могли позволить себе централизованное освещение, приходилось ориентироваться исключительно по внутреннему чутью. Ты вообще представляешь, куда мы едем? — спросила, наконец, Лена, когда я уже пару минут безуспешно тыкал в экран, пытаясь настроить навигатор. «Нет — Нет! — огрызнулся я. — Не видишь, настраиваю. Когда закончу, буду принимать предложение о месте нашего назначения. Добавил потом чуть мягче. — Трибунал по тебе плачет, — пробубнил Владимир. Я поднял ручку под сиденьем и отодвинул его максимально назад. Надеюсь, что ему там очень неудобно. Больше им отомстить я ему не мог. Гад. Мало того, что из-за него все провалилось, так он еще и влияние на сестру имеет до сих пор большее, чем я. С другой стороны, кто я для нее? Мы знакомы всего ничего. Пусть даже и работаем вместе. На мое счастье, навигатор вскоре поймал сигнал и определил наше местоположение в абсолютной глуши. До ближайших населённых пунктов расстояние измерялось несколькими километрами, а до федеральной трассы предстояло проехать не меньше семидесяти километров. «Ё-моё!» – безымянный водитель на пассажирском сиденье тоже оценил размах. «Итак, мы нашлись!» – объявил я. «Куда нам ехать?» «Вот сюда». Лена протиснулась между сиденьями и указала точку на карте. — Это небольшой городок, но у нас здесь есть пассивная точка. Оттуда мы сможем связаться со штабом и получить дальнейшие указания. — Это если мы еще доберемся туда, — заметил я помрачнев. До города предстояло ехать едва ли не вдвое дольше. — Почти три часа в дороге. Надеюсь, в туалет никому не нужно. — Спасибо, мы уже один раз обосрались из-за тебя, — саркастично заметил зажатый на заднем сиденье оперативник. Не надо говорить, что из-за меня. Лучше поблагодарил бы, что жив ещё. Определённо надо было менять настрой в команде, потому что с таким даже три часа в дороге могут превратиться в сущий ад. Я снова полез в настройки в попытках найти радио. Включилась локальная радиостанция с вечерними, точнее, уже почти полуночными новостями. Диктор жаром рассказывал о взрывах и пожаре на ферме, Дополнив при этом, что видео очевидцев можно посмотреть на их страничке в соцсети. Интересно даже, что за видео там было. Если только с километрового расстояния. Королёв бы не подпустил никого постороннего к этому объекту. Разве что там быстро провели зачистку и убрали все следы. Впрочем, это было неважно. Ведь новости теряли актуальность уже на следующий день. Я попытался вспомнить, сколько времени я нахожусь в ОВР. не сбился со счета. Болтливый ночной ведущий вскоре заткнулся, пообещав на завтра приятную погоду, и заиграла спокойная, даже усыпляющая музыка. Поскольку разговаривать со мной все равно никто не собирался, равно как и я не имел желания общаться, я сделал музыку погромче и под контролем навигатора выбрался с полей. Сперва на проселочную дорогу, потом уже на более надежное покрытие, где без опаски даже ночью можно было ехать не меньше 80 километров в час. Высокая скорость держала меня в тонусе. Я бы был рад над чем-то подумать, но смысла в этом не видел. Мы приедем на точку, королёу сообщат о наших потерях, и конец моим приключениям. Поэтому я просто уставился в точку перед собой и вел машину. Спутники дремали, безымянный водитель прислонился к боковому стеклу, Позволив себе отвлечься на секунду, и обернулся назад. Лена не спала. Стоило мне пошевелиться, как она сразу же словно впилась мне в лицо злыми глазами. Я тотчас вернулся к управлению автомобилем. Остаток пути прошел монотонно. Ночью машин было мало, поэтому до небольшого городка мы без труда добрались чуть за полночь. Это было как раз вовремя, потому что я, безумно уставший от дневного спектакля, надеялся хотя бы несколько часов вздремнуть. После въезда в город Лена указала, возле какого дома остановиться. Я наклонился, чтобы через лобовое стекло посмотреть на старый, еще 50 годов постройки, двухэтажный дом. «Ты серьезно?» Просил я в глубине души, надеясь, что это всё же не тот дом, в котором адекватная военная контора обустроила небольшое убежище. «Конечно нет. Мы бросаем машину подальше, чтобы не навести подозрений». Холодно ответила она. Громко хлопнув дверью, девушка вышла из машины, следом за ней потянулись остальные. «Я вышел последним, забрав ключи с собой». «Хоть мы и бросаем машину, никогда не знаешь, когда могут пригодиться колеса». Сощурив сонные глаза, я смотрел на редкие фонари и пытался определить, куда же мы пойдем. Везде, как назло, стояли одинаковые длинные пятиэтажки. Что за несуразный город? Лена повела всех к разукрашенному причудливыми граффити дому, прошла несколько подъездов. Затем что-то быстро посчитала в уме и набрала код из полутора десятков цифр. Я слышал о том, что некоторые домофоны можно взламывать такими комбинациями, но здесь было что-то невероятно хитрое. Тем не менее, дверь беззвучно открылась и позволила нам войти в подъезд. Лифта, разумеется, не было, но внутри было чисто и даже не воняло. На втором этаже нас встретила еще одна мощная стальная дверь. Она ничем не отличалась от остальных, за исключением единственной детали – кодовой панели, которую у нас никогда не ставили к входным дверям. Несколько нажатий, и замок щелкнул, еле слышно даже без привычного металлического лязга. У меня не было ни сил, ни желания удивляться особенностям конструкции, поэтому я зашел по традиции последним, захлопнув за собой дверь. Замок тут же встал на место, и, если слух меня не подвел, то ригелей было несколько. Минимум в трех точках дверное полотно было надежно закреплено на косяке. Настоящая крепость, не то что моя старая квартира. В прихожей зажегся свет. Люди столпились, не проходя ни в одну из двух, как я успел увидеть, комнат, расположенных прямо и по правую сторону от прихожей. «И чего мы стоим?» – спросил я, не ожидая никакого ответа, но вместо этого услышал, что Лена говорит по телефону. Когда я чуть вытянулся, чтобы посмотреть, где она находится, меня бесцеремонно придержали, положив на плечо ладони. Я уже не сомневался, что это сделает Владимир, но это оказался безымянный водитель. Пришлось послушно встать на место. Раздувать конфликт на ровном месте мне не хотелось. Из боковой комнаты раздался звоночек, сигнализирующий о том, что трубку только что положили на аппарат. Похоже, что эти древние телефонные аппараты ещё существуют. Лена вышла в прихожую, и сотрудники ОВР расступились, открыв ей дорогу ко мне. «Что, плохие новости, да?» Я попытался улыбнуться, но из этого ничего не получилось. «Для тебя ничего хорошего». Она скривилась, глядя на моё лицо. «Я разговаривала с Королёвым?» Он очень недоволен тем, что мы потеряли винтовку. И я...» Она замялась. «Я... рассказала все как есть». Повисло неловкое молчание. Я видел, как другие переминались с ноги на ногу, словно понимали всю абсурдность ситуации. Либо я действительно предатель, и они сами привели меня в одно из своих убежищ. Либо я говорю им правду... но в силу отсутствия доказательств с моей стороны, они не могут мне поверить. «Ну же, Лен!» — Владимир тоже подал голос. «Какие указания? На базу! Или перехватим винтовку?» Я заметил, что девушка нахмурилась, но ее обеспокоенный вид напрягал меня больше, чем ее длительное молчание. Надо попытаться разрядить обстановку. «Послушай, в знак моих мирных намерений!» Я сунул руку за пояс, куда затмул пистолет перед выходом из машины. «Держи!» Протянув Лене оружие, я ощутил себя беспомощным котёнком. Я сдал последние позиции и лишился всего, что могло меня защитить. Она молча взяла глок и бросила его на столик позади себя. «Мне тяжело это говорить». Она глубоко вздохнула. «Но Королев приказал вас обоих оставить здесь. Тебя и Володю». «Вас заберут в штаб через несколько часов, а нам надо выдвигаться. Надеюсь, что никаких...» «Это всё из-за тебя!» — взревел справа от меня Воронков, схватив меня за одежду, развернул к себе. Ярость, которую я усердно пытался спрятать в течение последних нескольких часов, словно внезапно нашла выход, маленькую трещинку в броне. Моя правая рука находилась не в самом удобном положении, Поэтому я живо размахнулся и нанёс короткий но сильный удар левый ему прямо в ухо. Меня тут же подхватили под ребра, другой оперативник схватил Владимира. Я видел, что по его щеке струится кровь, но мне было плевать. «Все мы знаем, чья здесь вина», — процедил я сквозь зубы, ожидая ответного удара от кого-то из бывших коллег. Но остальные сдерживались гораздо лучше нас. «Здесь должны быть наручники. Прикуйте их к чему-нибудь. И в разных комнатах». — командовала Лена, оставшись за старшую. — Не хватало еще, чтобы группа нашла здесь только их тела. — От ее ледяного взгляда, которым она меня наградила, замерзают океаны. Меня буквально на руках внесли в маленькую комнату, Владимира увели в комнату с телефоном, мне позволили воспользоваться туалетом, потом металлические наручники щелкнули на батареи, и мне ничего не оставалось, кроме как сесть на холодный дощатый пол. Мне не было видно, но по звукам я определил, что Глок забрали с тумбочки в прихожей. Куда его положили или вообще взяли с собой, я не знал. Единственное, что у меня осталось с собой – ключи от автомобиля в заднем кармане. Не самая полезная вещь, когда ты прикован наручниками к батареям. «За вами приедут примерно часа через два-три», сказала напоследок Лена, и они втроём ушли из квартиры, надёжно заперев нас. «Прекрасно». Нет, если задуматься, то лучше быть живым и запертым, чем мёртвым где-нибудь посреди поля или внутри особняка Романова. Сбежали и то хорошо. Теперь мне предстояло вернуть моё честное имя, а для этого предстояло добраться до телефона. Я посмотрел, как меня приковали. К счастью, в квартире стояли новые плоские радиаторы, а зацепить дужку наручников за такие не представлялось возможным. Поэтому кольцо было плотно сомкнуто вокруг трубы. На моё счастье, это был не металл, а пластик через гайку, соединённый с радиатором. Даже если у меня не получится взломать замок, а в том, что это у меня не получится сделать, я даже не сомневался, всегда можно попытаться открутить гайку. Я осмотрелся. В комнате стояли письменный стол и пара высоких шкафов. Может быть, хоть в одном из них лежат инструменты? Встав на ноги, я попытался дотянуться до дверцы ближайшего. Не хватало нескольких сантиметров даже для того, чтобы коснуться стенки. Бесполезно. Стол был гораздо ближе, но выдвинув верхний ящик, я не обнаружил ничего, кроме металлической линейки и прочих канцелярских принадлежностей. Похоже, мне предстоит провести следующие часы в бесплодных попытках распилить пластиковую трубу отопления стальной линейкой. Граф Монте-Кристо, будь он реальным человеком, сейчас бы крутился в гробу. Но других вариантов у меня не было. Я вытащил линейку и с грохотом захлопнул ящик. И с соседником ты вообще не доносилась ни единого звука. Работать левой рукой было неудобно, да еще и ладонь разболелась. Я представил, как Королёв отдает приказ расстрелять меня на месте за мнимое предательство. Это подействовало воодушевляюще, но только результата своей работы я не видел. Металл скользил по пластику, не оставляя следов. Тогда я решил воспользоваться линейкой наподобие ножа. Удалось снять несколько стружек, но стоило только мне обрадоваться, что процесс пошёл. Как инструмент пронзительно проскрёб по металлической прокладке между слоями пластика, такое мне точно не пробить. Бросив линейку на пол, я запустил волосы в волосы свободную ладонь. Идей не было. Вдруг из соседней комнаты послышался шорох, словно там кто-то шевелился. Затем звякнула цепочка наручников. Через некоторое время звук повторился. «Потише там! Я думаю!» — крикнул я Владимиру в надежде, что тот хотя бы еще пять минут посидит спокойно. Так что ж я ещё мог придумать, если кроме собственных пальцев у меня ничего не оставалось? Попытаться протащить ладонь через стальное кольцо? Никак. Тот, кто меня приковал, достаточно сильно сжал трещотку. Лучше бы это были пластиковые наручники. Тогда бы я смог их перепилить той же линейкой. В дверном проёме показался Владимир. И я замер. На его запястье я видел половину наручников с болтающейся цепочкой. Запястье было разодрано в кровь, но все же он был свободен, в отличие от меня. «Ты что, еще не освободился?» — спросил он с усталостью в голосе. «Облегчаю тебе задачу», — отозвался я. «Может, добить обездвиженного». «Ты что, пытался перепилить наручники этим?» Владимир ткнул пальцем в покореженную от долгих стороней линейку. «Трубу!» — глухо произнес я и дернул рукой. «А-а-а, но это в корне меняет дело!» Воронков повернулся ко мне левым боком и указал на свое ухо. «Извиняться не буду, ты сам виноват!» «Нет, я с просьбой о помощи!» Я опешил. «С просьбой о помощи? Похоже, он готов на все!» лишь бы добиться поставленных сверху целей. Не буду я тебе помогать, категорично заявил я. Ты завёл нас в дом Романова, потом едва ли не громче всех заявил, что именно я предатель. Так что нет, не помогу. Давай бартер, неожиданно дружелюбно предложил Владимир. Я освобождаю тебя, а ты помогаешь мне. Просто у меня тут нарисовалась небольшая проблемка. Проблема для всех нас. Нет, послушай. Я дождусь группу от Королёва, и мы поедем вместе с ними на базу, где каждого из нас проверят и... И выяснят, что ты прав. Я знаю, всё знаю. Но сейчас мне действительно нужна твоя помощь. Немного офигев от его предложений и вида в целом, я даже чуток оттаял. Ну, допустим, я тебе помогу. Что дальше? Дальше мы позвоним на базу и сообщим им важные сведения. А почему ты сейчас не можешь этого сделать? Из-за этого он ещё раз показал на своё ухо. «Да что у тебя с ним не так, скажи уж прямо!» — разозлился я. «Там устройство, которое влияет на моё поведение. Сейчас его закоротило из-за того, что ты хорошенько попал мне в ухо. Теперь оно, кажется, не работает, но его всё равно лучше вытащить». Теперь моему удивлению уже не было предела. «Ну, давай попробуем», — согласился я.